Глава 2. Ресторан сдали под Новый год, бригада отправлялась в Москву. Чегринцев позвонил Арестову, княжнин с Татьяной две недели, как улетели в Америку на Рождество. Сам Витька собирался отбыть в первых числах января, уже имел визу и билет. «Таня очень просила тебя съездить в Бобры, по возможности, немедленно», — несколько раз повторил аристов «Письмо под салфеткой на холодильнике Меж страничками пушкинского однотомника лежали дарственные на бобры, заверенные по форме у нотариуса, документы на владение землей и 37 100 долларовых бумажек, княжнинские деньги, остаток дербетевский клад. Еще и еще раз перечитал письмо, подбросил в печку дров, не закрывая дверцы, глядел, как огонь медленно поедает промерзшие ольховые дрова. Сказка состоялась, сказка имела продолжение, документ, зажатый в руке, выдерживал любые прочтения. Скомков бросил письмо на стол, вышел на крыльцо, падал снег, чистота полей подчеркивала безмолвное напряжение леса. В низине, за тускло-блестящей, незамерзшей середкой реки, сосновые боры, казалось, растянулись до самого края света.